20-я сказка Котенок Сани и радуга счастья В маленьком уютном городе, полном солнечных лучей и душистых цветочных клумб, жил котенок по имени Сани. Сани был пушистым и веселым, с хвостиком, который всегда задорно поднимался кверху, когда он радовался. У него были теплый дом, любящая семья — и множество игрушек. Он обожал гоняться за солнечными зайчиками И наблюдать, как ветерок качает лепестки цветов. Казалось бы, у Сани было все для счастья. Но порой он все равно ловил себя на мысли, Что ему чего-то не хватает. Иногда Сани подолгу сидел у окна И смотрел на город, окруженный зелеными лугами И ярким небом. Он видел, как играют другие котята, Слышал, как щебечут птицы, и ловил носом приятные запахи цветов. Однако в сердце Сани порой было ощущение пустоты, как будто он что-то упустил, хотя не знал, что именно. Однажды в один из таких дней, когда небо было особенно ярким и голубым, Сани заметил радугу. Она вдруг появилась над городом, простираясь от одного конца горизонта до другого, сияя разными цветами. Ее теплые мерцающие оттенки словно манили его, и котенок почувствовал, что она может помочь ему отыскать ответ на вопрос: что же такое счастье? Полной надежды Сани выбежал из дома и отправился вслед за радугой. Радугу Сани догнал у реки, где она оканчивалась у самой воды, будто приглашая его заглянуть за ее предел. Здесь он встретил мудрую черепаху по имени Дина которая тихонько сидела на камне, согреваясь в лучах солнца. Здравствуй, Сани, сказала Дина с доброй улыбкой. Ты кажешься мне очень сосредоточенным. Что привело тебя сюда? Дима, я ищу счастье. Признался Сани, слегка смущаясь. Вот увидел радугу и подумал, что она может привести меня к нему. Черепаха засмеялась. Но это был самый теплый и добрый смех, который Сани когда-либо слышал. «Счастье!» – переспросила она, все еще улыбаясь. «Ах, милый Сани, счастье не спрятано где-то далеко. Оно не там, куда ведет радуга, не на горизонте. Оно здесь, рядом с тобой, в каждом твоем дне и в каждом твоем вдохе. Ты просто еще не научился его замечать». Сани задумался. Ему казалось, что если счастье есть здесь и сейчас, почему он порой чувствует себя таким пустым и одиноким? Почему ему кажется, что ему чего-то не хватает, даже когда он окружен заботой и радостью? Дина продолжила, как будто читала его мысли. «Знаешь, Сани, счастье не зависит от того, что ты видишь вокруг. Оно в твоем сердце». Это способность чувствовать радость от простых вещей. Когда ты чувствуешь тепло солнца на своей шорстке или слушаешь, как поют птицы, это и есть счастье. Иногда нужно просто остановиться и почувствовать это. Саня кивнул, но все еще был немного растерян. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох, как посоветовал Эдина. Он почувствовал теплый солнечный свет, ласкающий его шорстку и нежный ветерок, который дотронулся до его носика, и вдруг ему стало спокойно и тепло на сердце. Впервые он ощутил это по-настоящему счастье, которое можно найти прямо здесь, в моменте. «Спасибо, Дина!» Тихо сказал он, открыв глаза и чувствуя, как его сердце наполнилось светом и радостью. Я думаю, я начинаю понимать. Когда Саня вернулся домой, все вокруг показалось ему другим, хотя ничто на самом деле не изменилось. Он увидел свои игрушки, цветы на окне, солнечных зайчиков на полу, и каждый из них показался ему особенным. Он понял, что может быть счастлив просто потому, что живет и может наслаждаться этим миром. Теперь каждый раз, когда Санни смотрел на голубое небо, он вспоминал слова Дины. Он чувствовал радость в теплом лучике солнца, который падал на его носик, в запахе цветов, которые колыхались на ветру, и даже в легком звуке дождя, стучащего по крыше. Прошло время, и котенок совсем изменился. Он больше не искал счастья где-то далеко. Он знал, что счастье живет в его сердце. Когда ему было грустно или одиноко, он закрывал глаза, делал глубокий вдох и вспоминал, что счастье уже внутри него, готовое согреть его даже в самый пасмурный день. Каждое утро Санни вставал и радостно тянулся, напоминая себе. «Я счастливый!» Теперь он знал, что счастье ⁇ это не что-то далекое, а то, что он может чувствовать каждый день, замечая простые вещи вокруг.